Интрига с выбором типа перспективного линейного корабля русского флота, в котором учитывался опыт первых боев русско-японской войны, разрешилась 21 октября, когда до битвы у Шантунга оставалось еще около двух месяцев. В этот день на заседании особого совещания по делам флота были рассмотрены эскизы общего расположения перспективных боевых кораблей представленные Захаровым от имени концерна «Виккерс» и нашими инженерами Скворцовым, Шоттом, Крамальди и Гавриловым. В их числе были проекты бронепалубных крейсеров в 5,5 и 4 тысячи тонн с механизмами по типу «Парсонса» и эскадренные крейсера в 15 тысяч тонн, 16,5 и 18 тысяч тонн. Обсуждение было длительным и скрупулезным, одним днем не управились, Поэтому окончательное решение было принято вечером 22-го, когда император подвел итоги, повелев продолжить разработку крейсеров, а броненосец-крейсер строить по третьему, самому крупному из трех проекту Тернстона, как наиболее сбалансированному по характеристикам. Возражение Верховского и Кутейникова о его дороговизне Николай решительно отмел. Таким образом, несмотря на сложные политические отношения между двумя империями, вновь, как и при постройке первенца, Россия предпочла обратиться к британскому опыту. Казалось бы, здесь все закономерно, поскольку наши корабеллы просто не имели опыта проектирования и постройки кораблей такой размерности, не говоря уже о новой энергетике. На самом же деле Ларчик открывался не так просто. Кроме того, он был сдвойным если не стройным дном. Изначально самодержец настраивал Авилана, Дубасова, Кутейникова, Рожественского, Берелева и всех прочих господ-адмиралов и генералов на корабль с ножом в 15,5-16 тысяч тонн, соответствующий концепту, предложенному Петровичем. После долгих обсуждений они прониклись, наконец, реальностью турбин и трехорудийных башен, но категорически наотрез отказывались отдавать проектирование англичанам. Им вторили и наши проектировщики, что естественно, и кораблестроители, которых, как оказалось, трудности создания 16 тонного быстроходного броненосца не слишком смущали. Столкнувшись с такой резкой оппозицией, Николай решил форсировать события с приближением проекта к той размерности, когда до настоящего дредноута уже рукой подать, но Джек Фишер и его команда в британском Адмиралтействе понять, что же именно задумали русские, не смогут. Поскольку поначалу, на момент заключения контракта, башен главного калибра у нового корабля будет предусмотрено только две. Захаров был строго конфиденциально уведомлен, что государь желает при сохранении в проекте броненосца крейсера прежних параметров брони и энергоустановки ввести кроме главного и противоминного еще и промежуточный калибр артиллерии, предусмотрев установку 8-10-8-дюймовых орудий при соответствующем росте водоизмещения и неизбежных незначительных потерях в скорости. Викерс должен был предоставить проект как инициативный и внеконкурсный, в дополнение к уже имеющимся. В итоге, как и предполагал Петрович, против царского Хочу участники особого совещания по делам флота пойти не решились, а взвалить на себя ответственность за разработку и постройку корабля на четверть большего, нежели предыдущий броненосец типа «Бородино», просто не рискнули. Через три недели концерн «Виккерса» в лице Бориса Захарова и морское министерство в лице адмирала Дубасова заключили секретный контракт на приобретение России – Проекта эскадренного броненосца-крейсера половиной тысяч тонн с полным ходом в 22,5 узла с 6-12 дюймовыми и 8-8 дюймовыми орудиями со всей необходимой конструкторской и иной технической документацией и обязательством конструкторского и технологического сопровождения постройки головного корабля на Петербургской верфи. Кроме того, концерн должен поставить для строительства в России двух судов этого типа, котлы, турбины и все прочие механизмы по энергетической части, а также обеспечить поставку потребного оборудования и технологий, необходимых для строительства столь крупных судов. Кстати, Петрович и тут не ошибся в своих ожиданиях. Новый проект Тернстона оказался поразительно похожим по компоновке на японские ибуки e из нашего мира. Энергоустановка будущих кораблей этого типа должна была первоначально включать две паровые машины, работающие на внутренние грибные валы, и комплект из двух турбин прямого действия на внешних валах. Но позже, летом 1905 года, было решено, что второй крейсер получит чисто турбинную установку по типу «корабля Великобританского флота неустрашимый». Местом постройки головного броненосца Крейсера был выбран Адмиралтейский завод. И уже через два дня после заключения контракта последовал императорский указ о дозволении создания частногосударственного концерна с долевым участием иностранного капитала Адмиралтейские верфи Виккерс. 50% у казны, 50% у Виккерса и золотая акция лично у Николая Второго. Управляющим директором был назначен Черниговский, главным инженером Скворцов. Предварительная смета затрат по реконструкции предприятия была оценена в 3,5 миллиона рублей с российской стороны по финансам и британской стороны по оборудованию. Вскоре были официально оформлены контракты между Доброфлотом и Виккерсом на поставку силовых установок и комплекта котлов для лайнеров в 18 тонн. Шла война, и факты прямого военного сотрудничества с Россией Захаров предложил прикрыть таким фиговым листком. Одновременно вступил в силу и контракт с фирмой Парсенса, предусматривающий предоставление производственной лицензии по выпуску турбинных силовых установок его конструкции и техническую поддержку сроком на 10 лет. Предполагалось... Что турбины Парсонса можно будет использовать и на легких крейсерах, однако в итоге все-таки решили не класть все яйца в одну корзину. При посредничестве Крампа был заключен контракт с General Electric на изготовление двух комплектов турбоагрегатов Кертиса для крейсеров 5000 тонн, проект Гаврилова, который позже был по указанию императора слегка увеличен, материализовавшись в металле в итоге как крейсер яхта «Штандарт-2». Доставить свои турбины в Россию американцы обещали через полтора года с момента заключения контракта. Крейсер должен развить по проекту 26 узлов. Причем его силовая установка должна была также стать комбинированной. На среднем валу паровая машина, на бортовых турбины. Горькую пилюлю с появлением в Питере запаха американской конкуренции Базиль Захаров перенес стоически. Но некие события, начавшие происходить в русской столице, вскоре после заключения его пакета контрактов, оказались для торговца смертью крайне неприятной неожиданностью. Его бесило даже не вступление немцев в русскую игру, что само по себе было неприятным. Главное, что будучи заранее предупрежденным сановными доброжелателями о вероятности чего-то подобного, он никак не смог повлиять на ситуацию. Хотя, как потом ему рассказали, Ругань между матерью и ее отпрыском была грандиозная. Но Мария Федоровна, которую удалось подключить к борьбе с германским прожектом Николая, в первый раз потерпела в споре с сыном полная и безоговорочная фиаско. Вдовствующая императрица пригласила царскую читу на ужин через два дня после шокировавшей ее информации о подготовке к подписанию крупных контрактов с Круппом, абсолютно уверенная в том, что сможет без большого труда расстроить эти сделки с главным орудием ненавистных нахальных пруссаков. В борьбе с немецким злом она готова была даже заключить союз с нелюбимой невесткой. В конце концов, у Алисы, как у внучки британской королевы Виктории, а в девичестве принцессы Гессендармштадтской, чье княжество было уничтожено пруссаками, ничуть не меньше поводов ненавидеть Германию, чем у ее родной Дании, от которой они безжалостно оторвали Шлезвик и Галштиню. У того бурного вечера была к тому же и своя предыстория. Сказать, что в Анничковом дворце были раздосадованы итогами сентябрьской миссии Коковцева в Берлине, это значит ничего не сказать. Подобные эмоции витали также и во дворцах многих великих князей. В первую очередь Владимира Александровича, Сергея Михайловича и Николая Николаевича-младшего. И откровенно говоря, наших германофобов понять было можно. Прибывший в Берлин 8 сентября российский министр финансов был беспрецедентный случай, лично встречен на вокзале германским императором и имперским канцлером. Уже на следующий день в Потсдаме, в связи с открытием по решению Кайзера свободного доступа российским ценным бумагам на финансовый рынок Германии, Коковцевым было заключено соглашение по 4,5% займу у группы германских банков на 200 миллионов рублей с погашением в 1919-1924 годах. Причем было условлено, что большая часть этих средств будет использована на приобретение в Германии промышленной продукции и технологического оборудования, что активно не нравилось всем сановным лоббистам французского и британского капиталов в российской столице. Такое решение кайзера Вильгельма II в ситуации, когда подписание нового торгового соглашения с Россией еще не состоялось, и каковым оно будет, непосвященным в итоге встреч двух императоров у Готланда можно было строить только догадки, всколыхнуло в германской прессе бурную дискуссию. Тем паче, что при участии Каковцева в течение недели в Берлине был подписан ряд соглашений о намерениях и контрактов на поставку в России немецкими фирмами станков и оборудования для экономических проектов в энергетике, На транспорте, в сельском хозяйстве, угледобыче, а также для металлургической, химической и оборонных промышленностей. Причем, кроме общих фраз, в газеты просочилась и конкретная информация о том, что планируется масштабное переоснащение круппом броневого, артиллерийского и снарядного производства на Обуховском, Ижорском, Путиловском и Златоустовских заводах. Прибыв в Ваничков... Николай без удивления увидел перед собой не только матушку, но и дидьев Владимира Александровича и Николая Николаевича. Предчувствия его не обманули, и будь он прежним, полагающимся скорее на молитву, чем на собственные убеждения, больше плывущим по течению и не желающим ради своих целей вступать в конфронтации с ближайшей роднёй, как знать, может быть главный итог отказа Николая в нашей истории от заключённого с кайзером Бьоркского соглашения – Внутреннее отвращение и презрение к нему со стороны Вильгельма, как клятва преступнику, был бы явлен миру годом раньше. Но здесь и сейчас перед разъяренной роднёй стоял уже другой Николай, знающий, чем рискует и как государь, и как человек, и потому готовый к схватке. Два часа пикировки за столом когда для Марии Федоровны стало ясно, что Александра, хоть и не совсем согласна, но априори поддерживает мужа, вывели ее из себя окончательно. Встав из-за стола, она решительно потребовала от сына пройти за ней для объяснений тет-а-тет. -тет. Николай безропотно повиновался. Все собравшиеся могли слышать, как эмоциональный и возмущенный голос вдовствующей императрицы за дверями постепенно повышается. Не зря, видимо, за вдовой Александра Третьего закрепилось прозвище «Гневная». Вскоре стали различимы даже отрывки некоторых фраз. «Ники, ты не смеешь им потакать! Вспомни, ты же наполовину датчанин! Умоляю тебя, вспомни об унижении маленькой родины твоей несчастной матери этими бандитами!» Я всем сердцем сочувствую датчанам, но, мама, я русский император, и интересы моей страны и народа отнюдь не во вражде с Германией. Никки, эти вероломные тефтоны используют и тебя, и твою страну. Им никогда нельзя верить. Этот Вильгельм просто одурманивает тебя своими льстивыми речами. Одумайся, это ведь по его наущению ты отставил и обидел Алексея. «Вилли здесь совершенно ни при чем. Просто наш флот оказался плохо готов к войне. С мартышками. Представь, что было бы, поддержи их дядя Эдуард. Кроме того, дядя Алексей не желал исполнять моих решений, позволяя себе... Неблагодарный! Послушай хоть голос разума! Разве Владимир не объяснил тебе все? Вспомни, сколько он и Алексей для тебя сделали! А этот тщеславный выскочка-германец хочет лишь одного!» воспользовавшись твоей дружбой, раздавить французов. И потом ударят тебя в спину. А ты догадался отправить на край света в Сибирь на смерть лучших наших гвардейцев. Я теперь боюсь спать, ожидая услышать на улицах прусские барабаны. Матушка, успокойтесь, этого не будет никогда». А ты еще не забыл, что договор с Парижем подписал наш обожаемый папа? И если, не дай бог, несчастье случится, то ты предашь не только Галлов, но и его память. Мама, остановитесь, прошу вас. Охотно, немедленно отмени все эти глупости, которые позволяют прусакам заполнить Россию своими дешевками, а потом и солдатами. Ники, сделай это для меня, я тебя прошу. Решение уже принято, матушка, прости. И по господину Витте тоже. Сын, это просто немыслимо, неслыханно. Слышишь, ты не можешь передавать такие предприятия германцам. Круп хозяйничает в Петербурге. Ужасно. Это позор мне, тебе, нам всем. И ты не можешь так просто взять и вышвырнуть самого преданного трону человека по чьим-то пустым гнусным наветам. Отнюдь. «Не позор, а голый и трезвый расчет. Мы впредь не будем делать ставку на одну лошадь. Французы, большие друзья господина Витте, слишком дурно показали себя в трудное для нас время. Вспомни, скажи, кто твой друг, и я узнаю, кто ты. Кроме того, англичан с американцами мы тоже привлекаем. Да хоть врага рода человеческого привлекай, только не тевтонов. Ты меня понял?» — Да, мама, но прости, я так решил, и от своего слова я не отступлю. — Все, пусть тотчас позовут Герша, у меня болит голова, и пусть пошлют за отцом и Анном. Ты одержим, Ники, уезжай, уезжай! Вечером после преснопамятного чаепития Николай напился практически до бесчувствия с Ниловым и Банщиковым. На утро третьего дня император посетил Кронштадт, где был приведен к таинству исповеди отцом Иоанном Кронштадтским. Вадим, инстинктивно опасавшийся каких-нибудь неприятностей от этого, был приятно удивлен. На обратном пути Николай выглядел удивительно посвежевшим и спокойным. Мария Федоровна слегла с мигренью на неделю, после чего, не пожелав увидеться с сыном, отбыла на два с лишним месяца в Копенгаген. В один день с ней в Париж на отдых от дел праведных выехал великий князь Владимир с супругой. Императорский указ о дозволении создания акционерных обществ с участием германского капитала Путилов-Крупп и Ижора-Эссен был оглашен в начале второй декады ноября. А спустя неделю премьер-министр Столыпин и канцлер Бюлов подписали торговое соглашение между двумя империями на 10 лет. Россия и Германия установили друг для друга принцип наибольшего благоприятствования в торговле и ввели взаимные конвенционные пошлины. Произошло весьма существенное снижение российских пошлин на ряд позиций германской промышленной и химической продукции, а на машины и оборудование для промпроизводств, а также индустриальные полуфабрикаты низких переделов, пошлины были отменены вовсе. При введении в 1905 году вывозных пошлин на минеральное сырье Россия также делала для Германии серьезные послабления. В свою очередь Берлин сохранил пошлины на ввоз сельхозпродукции на уровне конвенции 1898 года, а по ряду особо важных для Санкт-Петербурга позиций даже несколько снизил их в соответствии с принципом наибольшего благоприятствования в торговле. Одновременно с торговым соглашением была заключена конвенция о транспортных и таможенных льготах, а также о квотах для германского бизнеса при вывозе с территории России сырьевой продукции, выработанной предприятиями с участием германского капитала. Установлена сетка льготных железнодорожных и водотранспортных тарифов на доставку оборудования и полуфабрикатов для предприятий с германским капиталом, ведущим свою деятельность в восточной долготы Казани. А в качестве вишенки на торте было парафировано конфиденциальное соглашение о создании постоянно действующей российско-германской военно-технической комиссии по закупкам и кооперации. С нашей стороны ее возглавил оправившийся от ранения контр-адмирал Верениус. В марте 1906 года его сменил вице-адмирал Нидермиллер.